Глава вторая. В зале играла музыка. Столики были застелены скатертями, на них стояли подсвечники со свечами. Те, правда, не горели, но все равно все выглядело очень пристойно. Высоков отыскал глазами стол, за которым сидели Дима Славаерсов и невысокий лысеющий человек, в котором трудно было узнать Борю Лившица. В годы обучения Боря был кудряв, и у него на подбородке красовалась растительность, мало похожая на бороду. Теперь он был гладко выбрит и одет в черный смокинг с галстуком-бабочкой. Владимир Васильевич подошел к ним и поздоровался. Лившиц поднялся со своего стула, но ростом выше не стал. Он посмотрел на бывшего сокурсника снизу вверх и удивился. «Ты что, до сих пор растешь?» Незаметно опустился на стул и И тут же продолжил разговор, который они вели. «Короче, открыл я свою контору. Набра это не разумеется. Маленький офис. Одна тесная комнатка рядом с моим столом. В шаге вход в туалет. Никакой секретарши, разумеется. Платить-то ей нечем». Вывеску повесил Борис Лившиц. Разводы, раздел имущества, наследственные дела. Клиентов не было. А если кто и приходил, то с порога предупреждал. «Я человек бедный, у меня даже страховки нет». Потом часть вывески у меня упала и раскололась. Осталась только часть, наследственные дела. Коротенькое, как вы понимаете. Я взял и приписал «в России». И ровно через два дня ко мне пришла старушинция. Семьдесят восемь лет. Долго мне рассказывала, как трудно жить. Мол, у нее много болезней, а недавно умер муж – которому было 88, и он до последнего дня работал. А теперь она и сама скоро. Короче, наследников у нее нет, разве что в России. Троюродная племянница, которой тоже лет 70 и живет она в Ленинграде. Клиентка попросила составить завещание в пользу племянницы, пожелав оставить ей свою квартиру, ювелирную лавку, банковский счет, автомобиль, додж и украшения. Всего, по ее подсчетам, Наследство составляло около десяти миллионов долларов. Заработал я на оформлении ее наследства совсем немного. И вдруг старушенца умирает. Лившиц откинулся на спинку стула. Я узнал об этом чисто случайно и сразу стал действовать согласно условиям нашего контракта. Начал искать ее племянницу, указанную как проживающую в Санкт-Петербурге Мара Давидовна Миргольц. Таких в нашем славном городе не оказалось. Слава богу, я обратился в одно разыскное агентство, которое выполнило всю работу. Агентство «Вера», — уточнил Славаерсов. Ну да, — подтвердил Лившиц. Именно его мне рекомендовали как надежное. Нашли они эту племянницу. Сейчас ей 62 и зовут ее Иванова Мирослава Давыдовна, урожденная Маргелова. Моя американская клиентка все перепутала, но родство было подтверждено документально. Я связываюсь с родной дочерью ее сестры, той самой Мирославой Давыдовной, объясняю ей все, говорю, прилететь не могу, мол, пандемия. Я, конечно, могу деньги вам отправить, имущество продать и еще немного отправить, но учтите, эта процедура долгая. и вы должны сами вступить в права наследования на территории Соединенных Штатов, подождать там полгода, потом отдать 35% налога, перевести деньги в Россию, заплатить полтора процента за перевод, потом еще в российский бюджет 13% подоходного. «Сколько же мне всего достанется?» – спросила бабка и начала объяснять, что у них с мужем двухкомнатная квартира, в которой живет дочка с мужем и двумя детьми. А сами они с супругом круглый год на маленькой даче, где холодно и нет ни водопровода, ни канализации. И тут мне пришла в голову замечательная мысль. Лившиц посмотрел на стоящую на столе перед ним бутылку вина и предложил. «А давайте выпьем!» Бутылка стояла перед ним, но взял ее славоерсов, начал разливать. А Лившиц продолжил. И тут мне в голову пришла ну просто замечательная мысль. Вы даете мне доверенность на представление ваших интересов на всей территории Соединенных Штатов и за их пределами, а также возможность распоряжаться наследством с правом продажи имущества. А я все здесь, то есть в Штатах, реализую, и чтобы не платить налоги, покупаю вам в Петербурге трехкомнатную квартиру и загородный дом со всеми удобствами». «У вас еще и деньги останутся. Хватит на два автомобиля и не только». Бабка, естественно, обрадовалась. Я выполнил все, что им обещал. Вся операция мне обошлась в один миллион долларов вместе с двумя автомобилями «Шевроле Коптива», который я приобрел здесь, в России. Мало того, я еще им на два счета перевел по 8 миллионов рублей. Они так были обрадованы, плакали от счастья и целовали меня, Честно скажу, я тоже плакал. «Ты-то сам что-то заработал?» — поинтересовался Славаерсов. «А то столько трудов положил». «Ну так, сущую мелочь», — признался Борис. На счетах у старушки нашлось семь слишком миллионов, драгоценности потянули на четыре. Муж-то у нее не просто ювелиром был, который спаивал разорванные цепочки, замочки на сережках ремонтировал, Он полвека скупал у репатриантов вывезенные из СССР уникальные вещи. Короче, общий мой доход после завершения контракта составил 12,5 миллионов таки баксов. Штаты, ребята, это страна возможностей. Боже, благослови Америку. За это выпьем. Да, всем бы таких тетушек, вздохнул Слава Ерсов. «А у меня была как раз троюродная», — признался Владимир Васильевич. «Только она была тетушкой не мне, а отцу, а для меня стала быть троюродной бабушкой. Незадолго до того, как папа не стала, она умерла, оставив нам дом в Сестрорецке». «Так мы бывали там», — обрадованно вспомнил слова Ерсов. «Мы к тебе ездили постоянно, то есть не к тебе, а на пляж, там до него уходу минуты три». Последние слова были обращены уже к американскому другу. «Да я же там тоже бывал», — признался Лившиц. Вот как раз его Высоков и не помнил. Он посмотрел в сторону и увидел женскую спину за соседним столиком. Стройная девушка. Лица Владимир не видел. Она сидела с молодым мужчиной и пара о чем-то негромко беседовала. Девушка с каштановыми волосами... была в черном облегающем платье с разрезом на спине. Хотя скорее волосы были цвета темного ореха. Сидела она прямо, выгнув немного спину и положив ладони на колени, словно ожидая, когда к ним подойдет официант и принесет заказанные блюда. Официант с подносом и в самом деле тут же появился, и Владимир Васильевич отвернулся. — Ты женат? — поинтересовался слова Ерсов. Как раз нет! ответил американский миллионер. Сейчас думаю на эту тему, но кандидатуры пока нет. Меня, правда, теперь все знакомые пытаются познакомить со своими молодыми и не очень одинокими родственницами. Все как будто пронюхали, что у меня появились деньжата. «Это точно», — согласился Славаерсов. «От богатых людей совсем иной запах исходит». Он взял со стола бутылку и начал разливать. Высоков обернулся, чтобы снова посмотреть на девушку. И столкнулся с ней взглядом, но она продолжила разговор со своим визави. Девушка была хороша. Так красиво, что у Владимира Васильевича защемило сердце от зависти к чужому счастью. На соседнем столике приглушенно охнула бутылка шампанского. Ребята, торжественно произнес Лившиц, сейчас конец апреля. Уже травка на газонах, деревья скоро начнут распускаться. Давайте замутим что-нибудь. «В каком смысле?» — не понял Владимир Васильевич. «Устроим пати на твоей даче, пригласим девушек, поставим музычку, потанцуем». «У меня там мама постоянно проживает. ты отвези ее в город на пару-тройку дней». «Я подумаю», — ответил Высоков, точно зная, что ничего этого он не хочет, потому что наверняка Лившиц, а скорее всего Дима Славаерцев — обзвонит всех сокурсников и объявит, что Володя приглашает всех оттянуться по полной в своем загородном доме. «Хороший ход ты придумал», — вернулся к прежнему разговору университетский приятель, обращаясь к Борису. «Раз-раз и в дамки! А я тут уголовными делами занимаюсь. Да были бы дела! Если бы я защищал какого-нибудь олигарха, Взяточника губернатора или народного артиста, который кого-нибудь задавил по пьяни, а то какая-то мелочевка все время. Кто бабушку обокрал, кто соседку по пьяной лавочке изнасиловал, у нее же в доме после совместного распития. Сам он и не помнит ничего, а шесть лет ему корячится. «Шесть лет?» — не поверил Лившиц. «Гуманное у вас законодательство. У нас в Штатах. Просто посмотрел на девушку, так она сразу полицию вызывает». А если собственную подчиненную в бар пригласил, то... Один мой знакомый, у которого своя, заметьте, юридическая фирма, вышел из туалета и не заметил, что у него шаринка расстегнута. как все его сотрудницы тут же стали снимать это на свои телефоны. Но он-то молодец, догадался, что к чему, и сразу помчался к своему портному и при двух свидетелях составил акт, что у него сломалась молния. Время, естественно, указал в акте и причину поломки. китайская, мол. Вернулся в свой офис, а там все бабы хихикают, радуются, что в харасменте обвинят своего работодателя и снимут с него по полной. С соседнего столика на пол упал бокал и разбился. Все сразу обернулись и стали смотреть на парочку. «Как вы смеете мне такое предлагать?» С возмущением начала шептать девушка в черном платье. «Что я могу о вас подумать?» Она хотела выскочить из-за стола, но молодой человек удержал ее за руку и схватил он ее, очевидно, очень крепко, потому что девушка поморщилась. «Отпустите! Мне больно!» Но мужчина продолжал ее держать. Высоков поднялся и шагнул к соседнему столику. «Отпустите!» — произнес он спокойно. «Если вы этого не сделаете, сейчас я вызываю наряд». «Вас задержат и предъявят обвинение по 133 третьей статье». «А я уж прослежу, чтобы наказание было максимальным. Один год лишения свободы». «Базара нет», — ответил молодой человек и отпустил девушку. Она бросила на Владимира Васильевича быстрый взгляд. «Спасибо». Схватила свою сумочку и бросилась к выходу. «Я вас предупредил», — сказал Высоков молодому человеку и поспешил за девушкой. Она получила в гардеробе пальто. Высоков подошел, взял пальто и помог девушке надеть его. «Спасибо еще раз», — сказала девушка, заглядывая в его глаза. «Если бы не вы...» Владимир Васильевич достал из кармана визитку и протянул девушке. «Если это еще повторится, звоните в любое время. Помогу. Я этого так не оставлю. Ведь, насколько я понял, это ваш работодатель...» Девушка кивнула и сказала... «Теперь он меня точно уволит, но я и сама уже не хочу работать в его компании». Она еще раз заглянула в его глаза. «Меня зовут Настя». Высоков вернулся к друзьям. «Так это правда, что тебя хотят назначить заместителем председателя городского суда?» Негромко поинтересовался Лившиц. «Болтовня», — отмахнулся Владимир Васильевич. «Никакая не болтовня», — уверенно возразил словаерсов Городская коллегия судей рекомендовала его еще неделю назад, а, судя по всему, уже в ближайший понедельник последует назначение. «А чем там история с Ширинкой закончилась?» — напомнил Высоков, чтобы закрыть тему. «Замечательно закончилась, рассмеялся Борис. «На следующий день две дамы написали заявление и приложили фотографии, а он выставил им встречный иск о вмешательстве в личную жизнь», потому что ширинка – это интимное пространство. Обе они уволились, попросили о мировом соглашении, а мой знакомый потребовал вернуть ему все полученные от него в качестве заработной платы деньги. Не знаю, сколько, но они заплатили, потому что знали, у их босса в друзьях как раз заместитель прокурора штата.